Глава 52. На площади многолюдно. Столпившиеся у стены женщины с ужасом посматривают в сторону долины. Слышны всхлипы и стоны, раздаётся детский плач. Старуха обнимает внука. Из большой семьи они выжили только вдвоём. Нахуденьком юноше висят доспехи, но в глазах решимость. Каждый из горожан изменился. Каждый из мужчин стал достоин звания воина. Вот только нас осталось так мало. В отряде Риесса тоже потери. Нет сомнений, что грядущая битва будет проиграна, но никто не отпускает меча. Любой готов сражаться за жизни тех, кто остался в убежище. Даже Цельс. Сейчас я едва узнаю в мужчине, что стоит передо мной скользкого типа, который похитил и связал меня. Обветренное лицо потемнело от загара и копоти. Черты заострились, взгляд мрачен. Моё предложение советник выслушивает без малейших признаков интереса, а потом переводят взгляд на Эона, что стоит за мной. Вы привыкли подчиняться руководителям и бояться кардов. Вновь заволадеваю его вниманием. Но теперь всё изменится. Если доверитесь мне, то не будет сражения. Мы выиграем ещё до начала битвы. Эмос, который бросил вас в убежище и сбежал поплатиться за все свои преступления. Если бы это сказал он, неохотно отвечает Цельси, кивает на Реса, что молча стоит рядом. Я бы прислушался. Но что можешь ты, слабая женщина? Не совсем, хитро прищуриваюсь я, перевожу взгляд на Тайс, которая поскаивается неподалёку от нас и вскидываю руку. Рес, прикажи Кардам выйти, но не выключать двигатель. Понимающий заканчивает Илин и широкими шагами приближается к Тайсу. Джена подходит ко мне верховная жрица. Я с волнением всматриваюсь в её осунувшееся лицо. Жрица здесь, как ты просила. Киваю и вновь обращаюсь к Тайсу. Все карды покинули его и отошли в сторону. Сложив в ладони, я взываю к Эридис в привычной молитве, но стараюсь направить слова не к небу, а к аппарату. Ничего не получается, и в толпе раздаются шепотки. Цель схмыкает. Что за представление? И тут один из импульсов касается Тайса. Недаже отсюда видно, как начинают искриться приборы. Мгновение, и раздаётся взрыв. Женский виск скрежет металла, о камень, запах гарь, и наступает тишина, которую изредка нарушает шипение пламени, бегущего по осколкам. Джена, вскрикивает верховная жрица и вдруг подрывается с места. Смотри. Бежит к искорёженному Тайсу, а я испуганно Охую делаю шаг. Рез поднимает руку, останавливая меня. А его подчинённый перехватывает возбуждённую женщину. Но жертвица вырывается из хватки Карды и опускается на корточки. Когда она поднимается и, повернувшись, идёт к нам, я замечаю странный предмет в её руках. Круг, плетённый из толстой проволоки, на которой кровавыми каплями застыли алые кристаллы. По спине бежит холодок, жертвица замирает напротив меня. Это он, шепчет, поднимая руки, осторожно опускает необычное украшение мне на голову. Венец императрицы, который я видела. Ты благословлена, девочка моя. Пожимая её ладони, и смотрю на горстку притихших горожан. Сегодня никто не погибнет, заявляю громко и уверенно. Я, ваша императрица, и признанная до Чемуса, даю слово. Готовимся к осаде. точнее, это один из воинов. Нет, качаю головой. Я выйду к своему отцу, который предал вас всех, и потребую ответить за совершённое преступление. Безумие ведёт плечом Цельс. Одна хрупкая девушка против целой армии. Со мной Вера и милосердная Эиридис. Смело улыбаюсь ему. Ещё я, скуп обобрасывает Ряс. И мы, добавляет верховная жрица, Я тоже требую Теон. Но останавливаю его. Вам не позволит здоровье. Доверьтесь мне, главнокомандующий. Пока я веду переговоры с Эмусом, вам предстоит найти способы обвести Алию вокруг пальца. Обсудите это с моим главным советником. Императрица вежливо кланяется, преобразившись в Цельс. Сделаю всё возможное и невозможное, добавляю строго. Скорее всего, вам придётся подняться на станцию. Советник бледнеет, но возражать не спешит, лишь поджимает губы, не желая признаваться в страхе. Невольно улыбаюсь. Казалось, этот человек не боится ничего и никого. Но ужас быть отжатым или лишённым воли сковывает даже его. Никто не причинит вам вреда, давлю обещанием, словом императрицы, негласного командующего, поддакивает ей он. он тоже меняется на глазах, превращаясь из загнанного собственной жадностью в укол человека, в уверенного руководителя. Общая цель объединяет нас, окрыляет. Не говоря больше ни слова, двигаюсь к воротам. Жарицы выстраиваются по обе стороны от меня, в ряды и спешат не отставать. Последним идёт Моилин. Карды порываются следовать за своим командиром, но Риа останавливает их одним жестом. Ничего в нашем отряде не должно вызывать тревоги со стороны противника. Маленькая хрупкая девушка не сможет остановить войну. Увидим. Некоторое время мы идём в тишине, лишь шорохи от под ногами камушки и ветер в шелесте жухлой травой. Давно не было дождя. Небо чисто, но воздух вокруг сгущается, как перед грозой. От тёмной, словно туча, армии отделяется небольшая группка и движется навстречу. Эмос. Тут же узнаю возглавлявшего шествие мужчину. За ним Илин. Негромко сообщает Риас. В его отряде кардов в два раза больше, чем в моём. Поняла, едва заметно кивая. Я волнуюсь, сомневаясь, что сумею подчинить их всех. Скорее всего, моего дара хватит на нескольких неместных воинов. Но что делать с остальными? Карды не имеют своей воли и действуют лишь по приказу. Они раздавят наше маленькое войско не моргнув глазом. Этого нельзя допустить. Но как? Сосредоточься на нём, советует Ряс. Если заставишь его служить тебе, то и карды будут под твоим подчинением, как получилось со мной. Выдыхая с некоторым облегчением, это выход. Если карды из отряда Эммуса будут на нашей стороне, тетианцы безропотно сложат оружие. Только мне не нужны их признания в собственном поражении. Я желаю объединения наших сил против общего врага, беспощадного, жестокого, жадного, мёртвого бога Атиная и его чёрных воинов.